глава 3 новый мир находится под властью агрессивного вируса споры грибка с разной степенью концентрации преобладают в воздухе воде и земле заражают живые организмы массой свыше 40 килограмм при контакте со слизистыми оболочками или в дыхании если вы почувствовали кислый запах значит уже заражены из памятки путеводителя новичкам по миру стикс Андрея трясло дикой дрожью. Как же так могло получиться? Незнакомец, без объяснения причин, ничего не предъявляя, накинулся на него, пытаясь укусить и хватая руками за все, до чего мог дотянуться. Андрей попытался отстраниться и оттолкнуть недоброжелателя, на что тот снова кидался в драку. Это было похоже на помешательство или бешенство. Стеклянные глаза, урчание... перекошенно от ярости лицо. Завершением устрашающего образа стали вытекающие слюни изо рта сумасшедшего. Пощечины не помогли, лишь раззадорили нападавшего, который успел вскользь укусить указательный средний палец Андрея. В ответ следующей мерой стал неслабый апперкот под ребра безумца, но эффекта не последовало. «Да что ж тебе от меня нужно?» Со страхом прокричал Андрей, отстранившись в очередной раз от нападения, намахиваясь кулаком в сторону лица соседа, чтобы испугать. Бить его не хотелось. Возможно, это наркоман. На стройке что-то курнул или обнюхался. Вот в мозгу что-то и щелкнуло. Перемкнуло. Тронешь такого, а потом отвечай за него. Так вот откуда, кстати, этот кислый запах. А я-то сразу и не догадался. Промелькнуло в голове. Парень лишь плотоядно покосился на поднятую на него руку и ни секунды немедля бросился на Андрея. Уходя в сторону от несущегося на него тело, пропустил беснующегося мимо себя, а тот, не успев отреагировать, по инерции наткнулся на перила и, не пытаясь хоть как-то ухватиться, неуклюже перекинулся через них и упал вниз на следующий пролет лестницы. Все мгновенно стихло. Внизу, в неестественно ломаной позе, лежало тело соседа. Хруст ломающихся шейных позвонков и картинка растекшейся лужи крови с заезженной пластинкой крутились в голове Андрея, пока его выворачивало тут же на лестничной площадке чаем и утренним кофе. Нервно куря, Андрей с ужасом прокручивал и решал в голове сложную задачу. Он убил человека. «Да нет же, он сам на него накинулся!» «Это была самооборона. Поди и потом докажи, что защищался. А может, тихо уехать? Квартиру продать, чтоб не напоминало о случившемся, и попытаться забыть?» К уравнению с несколькими неизвестными прибавился сторож, который его сегодня видел. «Черт его дернул разбудить этого алкаша! А может, он уже и забыл, что Андрей здесь был? Камер видеонаблюдения ведь нет!» Судорожные мысли усиливали наваливающуюся боль в голове. Чай закончился, он его сразу допил практически весь, выливая в пересохшее горло, потому что жажда мучила неимоверно. Надо позвонить, спросить совета. Но кому? Вызвать полицию и решить все разом. И будь что будет. Андрей достал телефон из кармана. Экран все так же показывал отсутствие сети. «Странно». Творится явно что-то неладное – отключение радио, электричества и мобильной сети, сбрендившей соседа его нелепая смерть. К трупу он не подходил, а вернулся в студию и не находил себе места, наворачивал круги от двери до окон и обратно. Ожидать, что все само собой разрешиться нельзя, надо действовать. Если нет связи, можно просто доехать до отделения полиции». Еще раз кивнув сам себе, подтверждая правильность своих действий, вышел в подъезд. Только хотел захлопнуть дверь, но остановился. Внизу раздавались непонятные звуки. Андрей прислушался. Что-то вроде причмокиваний и чавканий. Разбавлялось это шорохами и разрывом ткани. Осторожно подошел к краю площадки и выглянул. Ноги соседа периодически колыхались. Кто-то явно двигал или периодически трогал тело. Андрей спустился на одну порожку. Не видно. Продвинулся дальше. Показался мужской силуэт. Какой-то тип сидел верхом на трупе. Что он с ним делал, непонятно. «Да ведь это же охранник. Он его что, откачать или вернуть к жизни решил, что ли?» Андрей опустил ногу на следующую ступень ниже – И тут под кроссовком хрустнула зажигалка бывшего соседа. Видимо, потерял в ходе драки. Охранник моментально повернулся на звук. Род его не прекращал усиленно жевать торчащий из него кусок мяса. От носа до живота все было залито красно-бурой кровью. «Уррррр!» Радостно пророкотал охранник, чуть ли не давясь проглатываемой едой. И, не отрывая от Андрея мутных глаз, начал подниматься со своего импровизированного обеденного стола.